Глава 132. Мамин Каев. Переехав из Озерска сначала в Питер, а потом и в Москву, я стал наведываться в родной город только на новогодние праздники. Каждый год 31 декабря мы по традиции собирались в нашей семейной квартире за праздничным столом с братом и мамой. Та запекала свою фирменную курицу, готовила мой любимый овощной салат, охлаждала шампанское. Мы чокались, загадывали желания, дарили друг другу подарки, а потом снова на год разлетались по своим делам, периодически общаясь в скайпе или в ватсапе. Но 2018 год был необычным. Впервые за всю историю нашей семьи мы встречали этот праздник не в России, а в Таиланде. Я решил сломать устоявшиеся традиции с томными посиделками у телевизора с голубым огоньком, набиванием пуза за праздничным столом и вытекающей отсюда необходимостью доедать салаты в следующие три дня хотел порадовать родных и оплатил путешествие на всю нашу семью на Пхукет. Новогодний ужин проходил в пятизвездочном отеле. Мама впервые за последние 20 лет не стояла полдня у плиты и не таскала на морозе домой сумки с продуктами, а весь день лежала в соломенной шляпе на шезлонге у бассейна, потягивая пинокаладу. После гала-ужина мы пошли на местную тусовую улочку Банглароуд. Где под взрывы салютов, окружение ликующей толпы, поливая людей, слетевшихся сюда из разных уголков мира, серпантином из баллончиков, мы со смехом встретили 2018 год. Я стоял рядом с мамой и видел, как от этих эмоций и общего ощущения праздника у нее по щекам катились слезы радости. Она сжала мою руку и негромко сказала: Олег, спасибо тебе за такой праздник! Даже не представляла, что такое может быть, как в сказке. Не верится, что сейчас Новый год, а мы в тепле кайф. В эту поездку я слышал от мамы слово кайф еще много раз. Она открывала для себя новый тропический мир с пятизвездочными отелями, экзотическими фруктами, национальной тайской едой, кокосами, массажами и релаксом у бассейна. Я удивлялся, как быстро она вошла во вкус и врубилась в правила туристической игры, мастерски торгуясь с гидами и продавцами манго, занимая с утра полотенцами шезлонги у бассейна и уверенно орудуя на шведском столе за завтраком. Каждый раз, когда она делилась со мной своими новыми эмоциями и открытиями, по телу разливалось приятное сыновье чувство. Возможность сделать такие новогодние подарки для своей семьи я получил благодаря появлению в моей жизни Вайтвилл. Поэтому, пока все загадывали в новогоднюю ночь какие-то милые ништяки для себя, я желал процветания моей любимой компании. Уже второй год я жил без грамма алкоголя, поэтому 1 января, с самого утра, пока большинство моих коллег еще были в алкогольной новогодней дреме, я уже продумывал у бассейна планы по ускорению расширения Вайтвилл. Для развития нужно больше места. В нашем офисе на 50 этаже становилось тесно. На 70 метрах работало уже несколько десятков человек. Первое, что я решил сделать, переехать в просторный офис. Прямо из Таиланда я поставил ребятам задачу в первые же рабочие дни начать искать новую площадку в два раза больше по площади. Еще мне предстояло найти нового руководителя департамента вместо Якова. В декабре я взял на тестовый период парнишку Виктора из одного премиального агентства недвижимости. Но тот, попав в водоворот декабрьской суеты, при практически полном отсутствии у меня прописанной оргполитики для руководителей, потерпел фиаско и капитулировал. Поражение Виктора было камнем в мой огород. Я понял, что эти полтора года работал только над описанием должности брокера и не выделял время на создание каркаса должности руководителя департамента. Из полностью готовых блоков обучения топ-менеджеров у меня была разве что большая лекция, как писать регламенты и передавать знания в компании, а также несколько сопровождающих ее инструктивных писем. Модуль крутейший, но его одного оказалось недостаточно для продуктивной работы руководителя».